Глава шестая. У малыша прям наполеоновские планы, пробормотал правитель Российской империи. О платье он не упоминал? Разговор проходил в личном кабинете императора, который вот уже 200 лет переходил от отца к сыну. Сам император сидел в кресле, стоящем в углу кабинета. Хоть тема разговора и была довольно серьезной, Но с Багратионом император мог позволить себе общаться по-простому, а не хмуриться, сидя за рабочим столом. «Нет, Ваше Величество», — ответил министр иностранных дел. Сидел он в точно таком же кресле и вместе со своим повелителем пил чай. Точнее, пили они в самом начале, а теперь чашки были отставлены в сторону. И, как мне кажется, промолчал он специально. «Поясни». Велел император, поймав взгляд Богратиона. Это замолчал министр. Мне показалось, что он нас проверяет. Если мы упомянем о плате, он просто учтет это при следующих переговорах. Наглец покачал головой император. Проверять императора? Это еще и рискованно, ваше величество, кивнул Багратион. Так он у нас. «Рисковый парень», — хмыкнул император. «В том-то и дело, — пожевал губами Багратион. Если верить собранной информации, он рискует только, когда ситуация выходит из-под контроля. Но даже таких ситуаций наши аналитики смогли нарыть всего пару штук. Этот парень либо очень везучий, либо очень умный. Если последнее, к чему я склоняюсь, — то его проверка не более, чем сбор информации. Он примет любой наш ответ, без эмоций, после чего проанализирует и выстроит план дальнейших действий. В связи с чем я считаю, что мы для Аматеру основной вариант, но не единственный. То есть для него проверка Вашего Величества не такой уж и риск». «Тебя послушать так это монстр какой-то», — качнул головой император. «Подобные выводы мы сможем сделать лет через двадцать», — улыбнулся Багратион. «Пока слишком мало данных, и максимум, на что тянет парень, — это просто на очень умного человека. Гении и монстры — это немного другой уровень». «Что есть, то есть», — произнес император задумчиво. «С какими трудностями мы столкнемся, если решим ему помочь?» Хм, задумался уже Багратион. Если все пройдет быстро и по плану Аматеру, то проблем у нас не будет. Трудности вполне рабочего характера. По сути, наши действия воспримут как попытку немного надавить на Штаты, что при их нынешней активности на Аляске. Знаете, Ваше Величество, даже если бы к нам не обратился Аматеру, мы и сами должны были бы сделать что-то подобное. Только вот в том регионе слишком много сильных игроков, — заметил император. Уж лучше в Латинской Америке что-нибудь устроить. Причем на Филиппинах это будет выглядеть именно что как попытка. Не знаю. — Но никто не запрещает нам потом помочь той же Венесуэле, — пожал плечами Багратион. — А в Венесуэле есть проблемы, требующие помощи? — нахмурился император. «Проблемы несложно организовать», — заметил Багратион. «Не понимаю, как при твоей агрессивности ты умудрился сойтись с Аматеру», — хмыкнул император. «Сойтись слишком громко сказано, Ваше Величество», — улыбнулся Багратион. «Просто он предлагает выгодные вещи». «И сейчас тоже», — бросил на него взгляд император. «Сейчас просьба, добавляющая нам работы» но в будущем, уверен, мы сможем это использовать», — пояснил свою позицию Багратион. «То есть ты за то, чтобы помочь ему?» — спросил прямо император. «Да», — ответил Багратион коротко. Глубоко вздохнув, император откинулся на спинку кресла и запрокинул голову к потолку. Посидев так с закрытыми глазами несколько секунд, он вновь выпрямился и посмотрел на Багратиона. Хорошо, одобряю, произнес он рабочим тоном. Займись этим лично. Как прикажете, Ваше Величество, поклонился Багратион. Пока Хирану отсутствовала, я бил Баклуши. Нет, понятно, что делами рода я и в Токусиме занимался, но по основным направлениям работали другие. Заноза со змеем искали немцев в Токио, Хирану искала Юка разведчика. Подготовку ко вторжению на Филиппины сейчас вели наши финансисты, в то время как мне требовался ответ русских. Хоть какой-нибудь ответ. В конце концов, если подумать, они не единственный вариант для прикрытия. Лучший, но не единственный. Так что ответ их мне нужен. Правда, с древним, точнее с родом Юлиев, у меня затык возник. Я просто не знал, как к ним подступиться. Они и сами по себе не те, о ком легко информацию собирать. А тут еще и древние со своими технологиями и йокаями. Я, например, до сих пор не понимаю, как он узнал, что его спалили. Единственный логичный, как по мне, вариант – это сенсоры, расставленные в отеле. То есть, возможно, он просто считал информацию с моего тела. Я, конечно, крут и организм свой контролирую, но не настолько, чтобы подавить эмоции». В общем, я должен как-то собрать информацию по Юлиям, вычислить древнего, но как именно это сделать, я не знаю. Пока что, надеюсь. Помимо прочего, в процессе еще и подготовка к свадьбе с Мизуки, но и тут меня незаметно отстранили мои дамы, что меня, в общем-то, устраивает. Так что делами-то я занимался, но вполне себе обыденными. Правда, и их было немного, спасибо Немото и Йосиде да и всему секретариату в целом. Да что уж там, спасибо очень многим людям, что дел у меня не так уж и много. Через два дня произошло сразу два события. Днем вернулась Хирану, а вечером со мной связался Багратион. С лисицей я встречался у магазинчика Мику, что и понятно. Ни сама Хирану, ни Юрей, которого она привела, в моем поместье оказаться не хотели бы. Хозяйка магазина встречала меня у входа и всю дорогу, пока вела к Хирану, болтала. Началось все с восхваления меня, а закончилось рекламой нового товара. Хорошего, судя по всему, товара, мне бы пригодилось, но принцу нужнее. Во всяком случае, лучше уж ему отдам, чтобы он меня больше не донимал. Привела меня Мику в полупустую комнату, точнее, в практически пустую, только три стула у одной из стен. На одном из этих стульев меня и дожидалась Хирану, причем в полном одиночестве. «А где?» — развел я руками. «Не все так просто», — поднялась она на ноги. «Я с этим Юреем не в самых лучших отношениях, так что пришлось тащить его сюда силой». «Ну, здорово!» — вздохнул я. «И где он?» «Здесь», — ответила она и достала из воздуха хрустальный шар. «В смысле?» — не понял я. «Отойди к стене», — попросила она и вышла в центр комнаты. «Как скажешь», — пожал я плечами. Сделав, как она сказала, я привалился спиной к стене и принялся наблюдать за лисицей. В комнате мы находились одни, так как Мику в комнату не заходила. Положив шар на пол, Хирану отошла к другой стене и, раскинув руки, пропела что-то на неизвестном мне языке. Практически сразу вслед за этим на полу проявился рисунок круга, внутри которого горели красным какие-то письмена и различные геометрические фигуры. Постояв с раскинутыми руками две секунды, Херану резко их опустила, а в центре круга появился плешивый мужичок в дешевеньком деловом костюме. Появился и стал испуганно озираться. «Сорей а ваши! произнесла Хирану громко. «Истинного имени не знаю. При жизни был шиноби на службе рода Мацудаира». «Не рода», — неожиданно возразил Сорей, «а лишь главы». Голос у него тоже был невыразительным. «Юреем он стал лет шестьсот назад», — не обратила внимания на его слова Хирану. «Точно не знаю». «Ладно, эту старую коргу я знаю». «А ты кто такой?» — спросил он, — При этом проявившиеся вначале страх и растерянность куда-то подевались. «Ты ему что, вообще ничего не рассказала?» — удивился я. «А он бы меня и слушать не стал!» — хмыкнула она. «Я его уже лет триста избиваю. Кто ж знал, что он когда-нибудь понадобится?» «Гадина хвостатая!» — зло выплюнул Сорей. «Нет, ты слышал?» — махнула она рукой. «Вообще безбашенный тип! Но прикольный! Так забавно материться на умпаку!» Умпаку, если что, это японский диалект, а не иностранный язык. Но так кто ты? Посмотрел на меня Сурей, типа игнорируя лисицу. Меня явно сюда из-за тебя притащили. Совсем дурак, вздохнула Хирану. Взгляни на него, Сурейтян, хватит человека изображать. Секунду он смотрел на меня скептическим взглядом, видимо осмысливая слова Хирану. А потом его глаза расширились, и Юрей упал на одно колено. «Прошу прощения, Аматеру Сама!» — произнес Шиноби, чуть повысив голос. Уже вполне себе в самделишной Шиноби. Черные брюки, черная куртка, черный капюшон с черной тканевой маской. Просто пока он падал на колено, успел перевоплотиться. У него даже телосложение другим стало, более тощим. Да и повыше он, кажется, стал... «Я так понимаю, этот круг, — кивнул я на пол, — не дает Сорею сбежать». «Это высокоуровневая комплексная печать», — пояснила Хирану. «Не из самых лучших, но весьма достойного качества. Помимо сдерживания она еще и не дает пленнику врать. Печати получше его все могут подавить сидельца до состояния овоща, но нам ведь этого не надо». Чуть повернув голову, стоящий на колени Шиноби, казалось, хотел что-то сказать, но, удержавшись, вновь повернулся ко мне. «Как интересно-то!» «Юрей, насколько я знаю, — это душа, умершего насильственной смертью, так?» — спросил я, глядя на Шиноби. «Причем, как правило, Юреи — это духи мщения. Как вы умерли, Сорей-сан? Почему стали Йокаем?» Ответил он не сразу, а после пяти секунд молчания. «Меня обманом заставили убить своего господина», — произнес он, глядя в пол. «Но злиться на врагов глупо», — произнес я. «У них задача любым способом убивать противника. Вам ли, сорой Сан, не знать? Вы ведь тоже немало врагов убили, и, учитывая вашу специальность, вряд ли честно». «Меня обманули не враги рода, а родственники господина», произнес он со злобой в голосе. «Вы отомстили, Сорей-сан?» продолжал я задавать вопросы. «Отомстил», — ответил он. «Но господина это уже не вернет». Блин, жаль. Я надеялся сыграть на помощь вместе. Потомкам, конечно, но Мацудайра мне никто. Вот вредить Фудзивара я не дал бы, но на их вассалов мне плевать. С другой стороны, все верно. Хотел бы Юрей, которому столько лет, отомстить Мацудайра, и сам бы все сделал. Думаю, современные Мацудайра крайне плохо защищены от йокаев. Так, стоп. И ты до сих пор не нашел господина? — спросил я. Ради чего ты тогда существуешь? Ты ведь не простой обыватель, чтобы прожигать жизнь. Достойный. Я... Не нашлось достойного пробормотал он. «Так что ты делал все это время?» — спросил я. «Какова твоя цель в жизни?» В ответ он начал что-то мямлить. Я даже толком разобрать его слова не мог. «С призраками все очень непросто, Синзи», — взяла слово Хирану. «А Юреи — это в сущности призраки. Если совсем коротко, то они и сами не знают, чего хотят» даже когда кажется, что цель ясна. Данный представитель призрачной фауны убил своих обидчиков просто из-за обычного человеческого гнева, а потом, пожала она плечами, сколько его знаю, он изображает обычных людей, живет среди них, просто существует, без цели и смысла. Видимо, ждет, когда кто-нибудь решит за него все проблемы. «Да что ты понимаешь, дрянь старая!» — выкрикнул он, повернув к ней голову. «Я просто... просто...» «Вот видишь?» — усмехнулась она мне. «Да ладно тебе, — пожал я плечами. Может, у него инстинкты. Он же шиноби был, вот теперь и собирает информацию, живя среди обычных людей». Хирану даже рот открыла для ответа, но ее перебил Сорей. «Да!» — воскликнул он, глядя на меня. Я просто собираю информацию. Это моя работа, в конце концов. — А для кого ты ее собираешь? — наклонил я голову на бок. — Какой в этом смысл? — Просто... — вновь растерялся он. — Работа... я же... пригодится когда-нибудь? Подойдя к краю печати, немного наклонив голову, я заговорил, используя голос. Так, может, пора найти себе, господина, того, кто даст тебе цель, того, кто даст тебе смысл, того, кто даст тебе работу, настоящую, а не имитацию. Служи мне, Сурей. Кто, как ни глава Аматеру, достоин твоей верности? Пока говорил, а делать это я старался медленно и пафосно, Сурей стоял посреди печати на одном колене с опущенной головой. Но стоило мне замолчать, он пошевелился, и меня пронзил взгляд светящихся золотом глаз. «Я присягаю вам, господин», — произнес он, причем его голос словно вибрировал. «Возьмите мою верность, возьмите мою душу и дайте цель». Что делать дальше, я, честно говоря, не знал. С простыми людьми понятно, принял клятву и все, а тут как? Глянув на Херана, увидел крайне удивленную женщину. Она-то чему удивляется? Ну да, я помню, что Якая не очень-то любит присягать на верность, но это же не уникальный случай. Вон, Норику подтвердит. Все, что я мог сделать, глядя на лисицу, это поиграть бровями, мол, подскажи, что мне делать-то? Она, видимо, поняла, так как вытянула вперед руку ладонью вверх, что я и повторил. И как только я это сделал, из груди Сурея вылезла золотая светящаяся нить, которая, пролетев вперед, обвела мою кисть. А через пару секунд исчезла. Ну, или стала невидимой. «Я так понимаю», — произнесла Хиранова, — «печать можно деактивировать». Похоже, это конец ритуала. Простенько как-то. «Деактивируй», — опустил я руку. «Сорей? Господин?» — склонил он голову. Все это время Шиноби так и стоял на одном колене. «В скором времени у меня будет для тебя работа», — произнес я. «До этого закончи свои дела, если они есть. Ну и познакомься с Такусимой. Вряд ли он знаком с городом, так как здесь Хирану живет. Сомневаюсь, что он часто сюда заглядывал». — Не знаю, займи себя чем-нибудь. Как мне с тобой связаться, если что? — Просто позовите, — господин, — ответил он. — Наша связь поможет мне услышать вас и очень быстро прийти. — Понял, — кивнул я. — Все, хотя стой. Сначала съездишь со мной в поместье, надо бы дать тебе разрешение входить туда. — Ну а сейчас, — бросил я взгляд на стулья, — расскажи мне, на что способен. Ладно, голубки, я тогда пошла, произнесла Хирану, направившись к выходу из комнаты. Как связаться со мной, ты знаешь. Спасибо за помощь, Хацуме, произнес я ей в спину. Обращайся, ответила она, не оборачиваясь. Ну а я пошел на ее место. Не то, чтобы у меня ноги устали, просто зачем стоять, когда можно сидеть. Тем более чую я, что наш разговор с Сорей может выйти за рамки его способностей, и слегка затянется. Да тошный я, что уж тут. Вечером того же дня со мной связался глава российского посольства и сообщил, что его начальство приняло решение. Заодно и о времени связи сказал. Так что в десять вечера я шел в свой кабинет, чтобы узнать ответ русского императора. А пока шел, столкнулся в коридоре с Фудзикавой в облике большой собаки. Шла она, грустно опустив голову, своим видом вызывая желание приласкать. В обычной ситуации я как минимум узнал бы, в чем дело, но в этот раз все было ясно и так. Видимо, и Нугами вновь проиграла Рейке в компьютерной игре, за что и расплачивалась. Сидящая у нее на спине девочка радостно смеялась, подгоняя ее вперед. — Вперед, лошадка! Вези меня к приключениям! — гласила Рейка, махая рукой. Второй она держалась за шерсть и нугами. Проходя мимо меня, Фудзикава подняла голову и проводила меня грустным взглядом. «Нет уж, проиграла плати. Помогать я тебе не буду». Кстати, Юкай, заключивший магический контракт служения, вполне неплохо себя чувствует на территории поместья. Суррей, по его словам, практически не просил по силе, разве что постоянное ощущение меча у шеи напрягало. С Фудзикавой такая же ситуация, только она ощущала удавку на шее. А еще и Нугами поделилась с Норикой информацией, что Сурей в разы сильнее, чем она. На связь Багратион вышел в положенное время и после приветствий сообщил мне, что Российская империя поможет Аматеру. Ну и слава богу, хоть тут проблем нет. Правда, это было только начало разговора, так как мы еще полтора часа обсуждали детали и обговаривали форс-мажоры все-таки даже такое государство, как Российская империя, не может просто взять и начать оказывать помощь другой стране. Эта самая страна может просто не захотеть ее принимать. Было бы у меня времени побольше, но тут и наш император не пойми, что делать будет. И с подключением к делу некоторых предполагаемых пока союзников можно упустить момент, да и штаты могут рубануть с плеча, приструнив филиппинскую аристократию. «Что ж, на этом закончим», — закруглился Багратион. «Вы, на удивление, неплохо разбираетесь в политике, юноша. Для вашего возраста неплохо», — уточнил он. «Вы мне льстите, Андрей Витальевич», — улыбнулся я, чуть кивнув. «Просто логика и немного информации». «Многим не хватает и этого», — хмыкнул он. «Ну а вы в будущем поймете, что политика — это часто отсутствие логики». Особенно, когда дело затрагивает гордость. В общем-то, на этом наш разговор и закончился. Не знаю, к чему он упомянул гордость, но надеюсь, что это просто способ завершить беседу. На следующий день я отправился в Токио. Дела с филиппинами закрутились, а значит, пора и мне сделать пару шагов. Например, поговорить с Меоуми. В его согласии поучаствовать в филиппинской авантюре я не сомневался. Вопрос, который я хотел с ним обсудить, связан с давней нашей проблемой, где взять моряков. В прошлый раз мы наняли малайцев, в этот раз такой ход не прокатит. Да блин, мне им и платить-то нечем. Сурея я оставил в Токусиме, хотелось протестировать, как быстро он сможет явиться на мой зов, и как показала практика чертовски быстро. Три секунды, и он стоит рядом. «Расстояние для тебя вообще имеет значение?» — спросил я. «В смысле, я помню, что ты с другого конца света меня услышишь и придешь. Но как быстро? И это... встань!» Сурей, как появился, тут же на колено упал. Но в моем кабинете это выглядело несколько... глупо, плюс я его из-за стола плохо видел. «Чем больше расстояние, тем дольше я перемещаюсь», господин», — господин ответил он, поднявшись на ноги. «Но максимум...» — задумался он. — Максимум 20 секунд, господин. Где бы я ни был, я приду на ваш зов максимум за 20 секунд. — Неплохо, — произнес я медленно. — Учту. — Ладно, сейчас должен подойти человек, с которым тебе предстоит работать. Сакамиджи Асуя, заместитель главы разведки. Точнее, фактически глава разведки, просто его начальник руководит и разведкой, и контрразведкой. «Я должен ему подчиняться, господин», — поинтересовался ссорой осторожно. «Ты должен выполнять его просьбы», — ответил я. «Я физически не могу заниматься всеми делами лично. И если я стану прокладкой между тобой и главой разведки, это создаст множество проблем. Не волнуйся. Я не отдам тебя ему в подчинение, но иногда тебе придется ему помогать. Особенно сейчас, когда он занимается очень важным делом». Сакамиджи тебе все расскажет, и ты сам поймешь, насколько серьезна ситуация. Для понимания, мою сестру хотят похитить, и есть подозрение, что стоит за этим древний. И мы обязаны выяснить, насколько это верно. Сделаю все, что в моих силах, — пообещал он, вновь упав на колено. В этот момент в дверь постучались. «Заходи!» — чуть повысил я голос. «Знакомься, Сакамиджи!» «Этот Йокай будет тебе помогать!» На что бывший бандит с опаской осмотрел плешивого мужичка в неприметном сером костюме, стоявшего у моего стола на одном колене. «Доброе утро, господин!» — поздоровался он неуверенно. Сорей, будь добр встать и не падать на колени у меня в кабинете!» «Естественно, знакомиться они будут не здесь, но представить-то мне их друг другу было надо...» Ну а по факту Змей пришел с докладом. Оказывается, за пару дней он вычислил всех немцев, связанных с ассоциацией в Токио из гильдии Гехта в частности. Собственно, сейчас его люди просто следят за ними, ожидая приказа на захват. Вот тут-то Сурей и пригодится. Не для захвата, а для проверки. Надо же узнать, не крутится ли рядом с немцами Йокаи. Ну а после, скорее всего, Юрею придется слетать в Германию и поработать уже там. Впрочем, пусть сначала завершат операцию в Токио. Доклад Змеи проходил утром, а днем я отправился в небоскребку Яма, где у меня состоялся разговор с главой клана. Это даже на наглость не тянет, — потер лоб Акену. Это безумие какое-то. То есть, по-вашему, бандиты из ассоциации не могут зазвездиться? — спросил я его осторожно. — Могут, конечно, — вздохнул он. Просто должны же они понимать, что Куяма помогут Аматеру. Демоны, да даже если бы мы не были близки, Аматеру в любом случае обратились бы к тому, кто имеет влияние в Европе. А мы, международный клан, не просто так, и в Германии нас знают. Действия гильдии Гехта просто глупы. — А если приз оправдывает риски? — спросил я. — Приз должен быть очень серьезный, — откинулся он на спинку кресла. «Они должны быть свято уверены, что у них получится похитить твою сестру и что ты отдашь за нее выкуп. Большой выкуп!» Как обычно, сидели мы с ним в его личной комнате отдыха, расположенной в соседней с кабинетом комнате. Я сидел напротив него и размышлял о том, стоит ли рассказывать ему о ячейке в персидском хранилище. Это не совсем секрет, просто наследство родителей принадлежит Рейке. С другой стороны... Мне нужно от него осознанное, адекватное мнение. Я и так о многом умалчиваю». «Родители оставили рейки ячейку в персидском хранилище», — решился я все-таки. «А чем они занимались, вы и без меня знаете». «Хочешь сказать, твоя сестра имеет доступ в хранилище, заполненное артефактами?» — спросил он удивленно. «А откуда об этом знают бандиты?» «Родители сотрудничали как раз с гильдией Гехта», — ответил я. Плюс они пытали няню Рейки, которая пусть и не знала всего, но какую-то информацию о родителях имела. «Ммм», — задумался Акену, — «там должно быть что-то действительно ценное. Бандитам ведь в любом случае придется залегать на дно, что будет означать уничтожение их гильдии как организации». «С чего бы?» — не понял я. «Конкуренты, Синдзи!» — усмехнулся Акену. «Ладно, охотники, у них ведь и конкуренты есть». «И правда», — согласился я с ним. «В общем, да, в этом случае они могли бы и рискнуть», — произнес Акену. «Гильдии придет конец, но ее руководство будет в плюсе. А может, даже вернут потерянное, мы ведь не знаем, зачем именно они охотятся. Может, это какой-то могущественный боевой артефакт, ну или что-то в этом роде». — Это вряд ли, — покачал я головой. — В смысле, возвращать потерянные не будут. Какой бы артефакт там ни лежал, высовываться им в любом случае нельзя. Думаю, даже им известно, что аристократы столетиями обиду помнят. — Ну, — пожал он плечами, — это уже детали. — Значит, бандиты и без древнего могли на такое пойти. — Хорошо бы. — «Думаю, спрашивать, поможете ли вы мне, не стоит», — произнес я. «Естественно», — пожал он плечами. «Тогда у меня просьба, пока ничего не предпринимать», — посмотрел я ему в глаза. «Пока рано. Нельзя их спугнуть». «Как скажешь», — кивнул он. «Это дело твоего рода, и лезть в него без твоего разрешения я не буду». «Вечером я все-таки добрался до Меоуми». Жил он в пригороде в небольшом домике. Тьфу, зажрался я. Нормальный у него дом, я в похожем у Куяма жил. Для многих и такой предел мечтаний. Дверь мне открыла его жена, уж не знаю какая по старшинству, она же и проводила меня в гостиную, где находился ее муж. При моем появлении миоуми поднялся с дивана и поклонился. Добрый вечер, аматеру сама, произнес он. Прошу, садитесь. «Добрый мию, сам!» — поздоровался я. Сев в указанное кресло, с улыбкой кивнул второй его жене, которая выставила на стол между нами чашки с чаем, а не кофе, и тарелку с выпечкой. «Вы по делу или по делу?» — улыбнулся он, беря со стола чашку. «Мне даже немного неудобно стало. Я ведь и правда с ним только по делам общаюсь. Ну, или на прием зову». «По делу», — вздохнул я. «Вы по поводу учений?» — спросил он. «Каких учений?» — не понял я сразу. «А, нет, не совсем. Среди отчетов я видел смету на военно-морские учения, но там смешная сумма была, так что я не особо обратил на это внимание. В таком случае внимательно вас слушаю», — принял он серьезный вид. «Не буду ходить вокруг да около, миоуми-сан. Нам нужны люди» произнес я, после чего сделал глоток кофе. — Опять? — спросил он, правда, без особого удивления. — Я работаю над этим, Аматеру сама. В скором времени будет укомплектован еще один корвет. Кстати, пользуясь случаем, сообщаю. В ближайшем будущем учебных выходов станет больше. — значит, и денег на это придется выделить. — Хорошо, учтем. — А что насчет наемной команды? — спросил я. — Появились люди? — Да, — ответил он, — война в Малайзии официально закончилась, так что японские моряки возвращаются домой. Даже Хатанусан не может долго содержать столько наемных моряков. Да ему это и не нужно. — Кстати, можно и его попросить помочь. Тогда у нас будет еще больше людей. — То есть все на удивление неплохо, — произнес я. — Так и есть, аматерусама, кивнул он. «Тогда», — задумался я, — «для начала хочу предложить тебе поучаствовать в еще одной войне». «Я поддержу вас в чем угодно, аматеру Русама», — ответил он, поставив чашку на стол. «Воевать будем с Филиппинами», — добавил я. После этих слов у Миюми взлетели брови, но через пару секунд опустились. «В чем угодно, аматеру Русама», — повторил он. «Спасибо», — поблагодарил я. Я ценю это. Больше, чем, возможно, кажется со стороны. «Вы даете мне не меньше», — улыбнулся он. «Где бы еще мне довелось командовать, пусть и небольшим, но флотом?» Кивнув в ответ, я продолжил. То, что я сейчас сообщил, — секрет. Как вы понимаете, войну с Филиппинами, которых поддержат Штаты, мы не потянем никак. Поэтому я разработал план выведения последних из игры на время, но его должно нам хватить. Предполагается, что мое нападение будет спровоцировано некоторыми факторами, которые еще не наступили, поэтому если кто-то узнает, что мы готовились заранее, нам сильно не поздоровится». «Понимаю», — кивнул он задумчиво. «Получается, наемников мы сможем набрать только после определенного момента». «Именно», — подтвердил я. «До этого времени продолжай искать людей в прежнем темпе» параллельно подготавливая остальные корабли. Я пущу слух, что Аматору хочет их продать. Некоторые из них необходимо ремонтировать, — заметил Миюми, а это немалые деньги. Даже с учетом того, что после войны с Хейгами у нас осталось всего пять кораблей, два из которых как раз и стоят на приколе из-за повреждений. «Деньги у тебя будут», — произнес я. «А что с десантным кораблем делать?» — спросил он. Мы его так толком и не использовали, а содержание довольно затратно. Его тоже готовь, — ответил я. На Филиппинах он нам пригодится. Принц приехал утром. То ли у него окно в рабочем графике в это время, то ли он от нетерпения сгорал. В общем, ко мне он заявился в десять утра. Нарухи Тусан, — поприветствовал я его в гостиной, куда принца привел старик Каджу. Рад вас видеть. «Как и я, Синзи-кун, как и я синзи — ответил он доброжелательно. «Прошу, присаживайтесь», — указал я на кресло, размещаясь в точно таком же напротив. «Спасибо», — сел он вслед за мной. «Ты говорил, что хочешь посоветоваться о чем-то, и, честно говоря, я немного удивлен. Думал, ты принципиально не станешь просить помощи у моего рода». «Эм...» — немного растерялся я, так как много чего мог ответить на это. «Во-первых, я просто не хотел говорить о деле по телефону, точнее, вообще о том, что у меня к вам какое-то дело. Вот и озвучил такой повод. А во-вторых, помощи я у вас все-таки попрошу. Но у вас, а не у вашего рода». «Понятно», — произнес он медленно. «Не могу не заметить, что я принц, и мои телефонные звонки прослушать крайне трудно. В том-то и дело, что вы всего лишь принц». — дернул я уголком губ. — И над вами есть люди. — Отец не стал бы этого делать, — покачал он головой. — Позвольте мне талику недоверия к вашему отцу, — ответил я, грустно вздохнув. — Как скажешь, — хмыкнул Нарухиту. — Итак, что за дело? — Для начала хотел бы преподнести вам подарки. — кивнул я настоящий рядом стол, на котором лежала куча разного хлама. Немного помолчав, разглядывая вещи, Нарухиту вновь посмотрел на меня. «Магические артефакты, да?» — уточнил он. «Так и есть», — кивнул я. «Всего понемножку. Три картины в японском стиле, проявляющие невидимые. Именно этот товар рекламировала мне Мику в последнее посещение ее магазина. Статуэтка женщины, блокирующая слабые ментальные воздействия типа наведенного сна или приказа говорить только правду. Зеркало, показывающее висящие на вас заклинания. Зеркало, кстати, показывает все заклинания, даже если они позитивные. Пять колец, защищающих от магических атак. Не очень сильные, зато их не надо подпитывать магией. В целом, последние относятся ко всем представленным артефактам. Четкий, целительский артефакт. Довольно сильный, замечу. «Прости, что перебиваю», — приподнял руку принц. «Насколько магическая медицина лучше... бахирной?» «Плюс-минус такая же», — ответил я. «Но йокаи могут лечебные артефакты делать, что при определенных условиях очень важно». «Спасибо за ответ. Прошу. Продолжай», — кивнул он. «Отсюда не видно», — махнул рукой в сторону стола, «но там еще лежит стопка жреческих печатей, которые мешают творить заклинания. Просто распихивайте их по укромным местам, и все». А вон та бутылка, если залить в нее вино, ну или любой другой спиртосодержащий продукт, сильно затрудняет магический взгляд, причем как заклинания, так и личные способности. Вино со временем исчезает, так что не забывайте подливать. Ну и свечи, которые загораются, если рядом с ними используется магия. — Спасибо, — синдзикун кивнул он, даже скорее чуть наклонил корпус. — Огромное спасибо. «Ты даже не представляешь, какой камень с души у меня свалился!» «Не стоит на рухи, Тусан, это всего лишь деньги», — пожал я плечами. «Когда-нибудь, когда вы станете императором, мы пересмотрим наш уговор, и вы сами сможете покупать такие вещи». «И все равно спасибо. Я ценю твою помощь», — качнул он головой. «Ладно, закончим с этим, давайте поговорим уже о моей просьбе», — произнес я. «Внимательно слушаю», — собрался он. «В скором времени Российская империя придет на Филиппины, чтобы урегулировать их конфликт с американцами». «Что?» — удивился он. «Когда-то узнал об этом». «Вчера», — улыбнулся я. «Собственно, я и попросил их сделать это». «Синзи», — нахмурился Нарухито, — «это не очень хороший ход». Я прошу вас на дипломатическом уровне попытаться им помешать и отступить, произнес я, глядя ему в глаза. Они знают, что вы будете это делать. Так, пожевал он губами. В чем суть твоего плана? Хочу напасть и захватить Филиппины, ответил я просто. Оу, взлетели его брови. А ты? «Не надорвешься?» «Все-таки...» «Подожди...» Поднял он руку. Похоже, начал догадываться. «Насколько я знаю, это твои люди мутили там воду. Уверен, что ты тоже об этом знают. И тут приходят русские и начинают сводить на нет твою работу. Япония пытается им помешать, но у нее ничего не получается, после чего ты нападаешь на Филиппины». И если сначала американцы думали, что ты работаешь против них, то тут до них доходит, что твой враг Филиппины. А так как им в любом случае надо как-то урегулировать конфликт с филиппинцами, они дают тебе время на то, чтобы хорошенько их отдубасить. Но, Синзикун, если ты не успеешь захватить страну, тебе достанется очень сильно. Захватить ты ее, кстати, хочешь, чтобы отцу передать? — Да, — подтвердил я. — И да, если не успею, все будет плохо. Я понимаю. — Это крайне опасно, — покачал он головой. — К тому же ты принесешь кучу проблем нашей стране. — Императору, — не стране, — возразил я. — И не проблема, а геморрой, скажем так. — Отец может не согласиться принимать Филиппины под свою руку, — вздохнул Нарухито и причин для этого у него будет полно. «В обычной ситуации да», — кивнул я. «А когда он сам задал такие условия, ему придется пойти на это. А его требованиях знают многие. Точнее, его слова на том приеме прочитали многие. Причины не знают или всего лишь догадываются, но условия озвучены и услышаны. Он сам загнал себя в ловушку. И если он не выполнит их, то поставит под сомнение слово всего вашего рода. Если ваш отец откажется от Филиппин, я даже напрягаться из-за этого не буду. Просто предложу земли Китаю, или Сукатаю, или русским, или французам. Я найду, у кого получить клан. И не говорите мне, что ваш отец этого не понимает. Точнее, что он не поймет этого, когда все закрутится. В любом случае, даже если он рискнет, вздохнул я найдет какой-нибудь железобетонный повод послать меня куда подальше, остаются еще аматеру. Нас поводом не обманешь. Это будет крах наших с вами отношений. При этом у меня будет полное моральное право пакостить вашему роду. Никто не сможет назвать меня предателем нации. Но это край. Мне не нужно вам пакостить, да и не буду я, скорее всего. Первым не начну, во всяком случае. Я все понимаю, просто не знал он, что сказать. Просто аматеру, которые вредят стране, как-то сюрреалистично звучит. Вы как-то... Не знал я даже, с чего начать. Может, я чего-то не знаю? Или не понимаю? Вот что такого могут сделать штаты, чего они и без меня не делают? Войну объявят? Бред. Санкции? Так плевать на них. Пошлины на наши товары поднимут. Так наши страны и до этого раз в пять лет устраивают небольшие торговые войны. Мы со штатами, со Второй мировой не в ладах. Что они еще такого могут сделать, чего не делали до этого? Или не сделают потом? В конечном итоге все упирается в тот самый пресловутый гемор, который не могут создать, причем не для страны, а для императора. Ну и да, вам, наследнику, тоже придется поработать на износ. Уж простите. Чтоб тебя — провел он ладонью по лицу. Умеешь же ты людей в угол загонять. Ладно, хорошо, я понял, будь что будет, я помогу тебе. Но как же мне хочется тебе под затыльник отвесить? Если вы это сделаете, я уволю вашего сына, произнес я усмехнувшись. Не забываем, что он работает в Шидо Темру под прикрытием. Заодно я обозначил, что знаю об этом. «Это шантаж!» — воскликнул он возмущенно и удивленно одновременно. «Самый, что ни на есть, настоящий!» — покивал я. «Меня этому один американец научил!»